Джапу, 1853 год Гуанзи было пять лет, когда мать показала, как убить себя. Накануне целый день на берегу шла битва между мандюрскими знаменными и британскими и индийскими войсками. Лишь к вечеру варвары вытеснили храбрых знамённых из буддийского храма у набережной. Но к следующему утру заморские дьяволы наступали на сам гарнизон Джапу, и отец Гуанзи вместе с товарищами отправился защищать его восточные ворота. Обнесённый стеной город Джапу представлял собой квадрат разделённый на четыре части двумя пересекающимися улицами, идущими с севера на юг и с востока на запад. В северо-восточном квадранте находился гарнизонный барак, в котором жил Гуаньзи. Если варвары ворвутся через восточные ворота города, то все в гарнизоне окажутся в ловушке без возможности спастись. Принеси мне те два ножа со стола, велела мать. Она заставила его прижать один из ножей к шее, положила свою руку поверх его ручонки и осторожно обвела лезвие вокруг его горла. Просто веди ножом вот так и дави посильнее. объяснила она. Больно не будет. Да, мама. Ты же знаешь, где находится дом твоего дяди из Ханчжоу. Попытайся добраться туда, если сможешь. Может быть, там ты будешь в безопасности, но не показывайся на глаза варварам, если они поймают тебя, Немедленно достань нож и убей себя. Обещаешь? Обещаю. Мать говорила про старшего брата отца, которого вообще-то звали Салантай, но это неважно, поскольку Гуаньзи привык звать его дядя из Ханчжоу, поскольку тот вёл дела в Ханчжоу. Дом, где жил дядя, находился неподалёку от Джапу. А папа вернётся? Если вернётся, то отыщет тебя у дяди. Я хочу остаться с тобой. Какой бледный казалась мама. Когда взорвался снаряд, крыша рухнула, и упавшая балка придавила и раздробила ей ногу. Мачик видел зазубренную кость торчащую из плоти и лужицу крови рядом. "Нет!" закричала Анна. Гванзи понял, что кричит она из последних сил. "Уходи, Гванзи, пока баровы не пришли. Ты убьёшь себя. Не задавай вопросы. Делай, что велит мама. Уходи быстро. Он развернулся и побежал. Воспоминания Гуанзе о том дне похожи на сон. От восточных ворот словно эхо доносились крики и грохот, а улица была странно пустой. Пока он убегал от своего дома, стену соседского дома частично разрушили, и он заглянул внутрь через пробоину. У соседей посреди двора был выкопан колодец. Главой этой семьи был старик. Гуанзи не знал его имени, но в юности старик перебрался в Джапу из Пекина, поэтому все называли его пекинцем. Его сыновья ушли сражаться, а он остался с невесткой и тремя маленькими внуками. Старик заметил Гуань-цзи и тупо уставился на него. У пекинца было скуластое монгольское лицо, лоб и щёки изрезали такие глубокие морщины, что казалось, будто кожу жжали в тисках. Похоже, старик тоже решил, что гарнизон вот-вот падёт, поскольку с грустью поднял первого из своих внуков, мальчика примерно возраста Гуанзи, и бросил в колодец. А потом проделал то же самое с его сестрёнкой. Их мать, симпатичная молодая женщина, держала на руках младенца Свёкор кивнул, а она вместе с ребёнком сиганула через край колодца. Гуаньзи наблюдал за происходящим. Пекинец уставился на него. Гуаньзи внезапно подумал, что возможно старик сейчас придёт за ним и приготовился спасаться бегством. Но вместо этого пекинец медленно сел, вынул нож и спокойно, почти рассеянно, полоснул себя по горлу. Гуан-Зи смотрел, как из образовавшейся красной полоски начала хлестать кровь. Пекинец снова перевел взгляд на Гуан-Зи. В его глазах застыла грусть. Затем Гуанзи услышал крики в конце улицы и пустился на утёк. Путь до дому дяди вёл через ряд знакомых переулков к маленьким воротам в стене гарнизона, которые охраняли полдюжины человек. Мы закроем ворота через минуту, предупредил один из охранников. Ты не сможешь вернуться. Мама послала меня в дом дяди. На бегу крикнул Гуанзи, и никто не попытался его остановить. Он мчался на запад и вскоре добрался до широкой улицы, тянувшейся с севера на юг, откуда увидел, что северные ворота все еще открыты. Гуанзи выскочил наружу, прежде чем стража даже успела допросить его, и свернул на небольшую дорожку, ведущую через пригороды. Дом его дяди находился всего в миле. К счастью, он не встретил варваров на своём пути. Много лет назад, когда его дядя получил разрешение жить за пределами гарнизона, он построил комплекс из нескольких двухэтажных домов. Самым важным сооружением, которое считалось храмом, хотя больше походило на небольшой амбар, был Зал гармонии. В нём хранились мемориальные дощечки с именами предков. В скромном дворике сбоку стояли странные маленькие киоты. Местные шаманы использовали их лишь изредка, когда кто-нибудь умирал или женился. Эти киоты напоминали маньчжурским кланам об их древних обычаях. дошедших с тех времен, когда они жили в северных лесах и равнинах за Великой Китайской стеной. Его дяди не было дома, зато он застал тетю с детьми. Ее дочери было 14 лет, старшему сыну 12. Третьим ребенком была девочка примерно его возраста, а самый младший мальчик трех лет. При виде гуанзи, Георгес скривилась, но когда он объяснил, что произошло, мрачно кивнула, а затем заметила, что у него с собой нож. "Отдай мне нож, маленький Гуанзи", велела тётка, но он покачал головой и попятился. "Если придут варвары, и им всем придётся убить себя". Гуанзи воспользовался ножом, как показала мать. Когда пекинец перерезал себе горло, это выглядело не страшно. Он не знал, планирует ли тётя утопить своих детей, но точно знал, что ни в какой колодец прыгать он не собирается, поэтому крепко сжимал нож и держался подальше от неё. Тётя выглядела сердитой, но была слишком занята, чтобы настаивать на своём. Прошёл час. Они увидели, что над гарнизоном поднимается дым, но никто из гарнизона не пришёл к ним, как не пришли и британские варвары. В конце концов тётя велела всем уйти в дом, а сама осталась стеречь ворота, пока ближе к вечеру не приехал муж, который примчался из Ханчжоу так быстро, как только сумел. Той ночью боёв в Джапу больше не было. Утром дядя ушёл на разведку. Вернулся в полдень. Британцы заняли гарнизон, но оставят небольшой отряд, чтобы удержать. Их больше ничего не интересует. Их цель Пекин. Им нужен договор от императора. А защитники сначала была жена, но осеклась, когда он подал знак не спрашивать. Дядя обратился к Гуанзи. Мой мальчик, ты можешь очень собой гордиться. Твой отец защищал ворота до последнего. Он умер как герой. Манчжурский герой, воскликнул он, обращаясь ко всей семье. Это честь для нашего благородного клана. А мама спросил Гуанзи. Наверное, ей было очень больно. Её нога, да-да. Я видел. Думаю, она покончила с собой вскоре после твоего ухода. Ей не было больно. Он покосился на жену. Это случилось до прихода варварских войск. Затем дядя снова посмотрел на Гуаньзи. Британский офицер позволил мне забрать дела твоих родителей, чтобы похоронить как положено. Мы соблюдём все наши традиции. Так и случилось. Гуаньзи успокоился. Мама не страдала, а папа был героем. Не каждого мальчика учили быть героем. а вот Гуанзи учили. Он не возражал, потому что ради этого ему подарили малорослую лошадку. Поскольку он потерял обоих родителей, дядя забрал мальчика к себе в семью, проявлял доброту или прилагал все усилия, чтобы воспитать его в лучших маньчурских традициях, как не всякий отец смог бы. Гуанзи не исполнилось еще и шести лет, как он уже бойко отвечал на дядины вопросы. «Как называется наш клан?» Для ханьцев важна семья. Ханец чтил родителей, бабушек и дедушек, а в ответ на вопрос, кто он такой, сперва называл фамилию, а затем уже личное имя. Но для мандюрцев куда большую роль играл клан, его племя. У настоящего манчжура не было фамилии. Он гордо носил только личное имя в своем клане. «Сувань Гувалгия», — отвечал Гуанзи. «Мы можем проследить нашу родословную на семь столетий». «А где полюс духа нашего клана?» «В Пекине». «А кто основал нашу ветвь клана?» «Фионгдон». Знаменитый лучник и командир, верный соратник хана Нурхаци из золотого клана, который собрал вместе племена чужденей и основал маньчжурскую династию. А как Нурхаци проявил свою любовь к Фёнгдону? Выдал за него родную внучку. Что случилось, когда Фёнгдон умер? Солнце изменило ход Громы молнии заполнили небо, а сам хан Нур-Хацы оплакивал его на похоронах. Сколько сыновей было у Фиангдона? Двенадцать. Седьмым был Тулай, великий кавалерийский командир. Что они сделали? Они свергли династию Мин. Сколько поколений отделяют вас от Фиангдона? Девять. Какие звания имел Фионгдон? Перед смертью он был князем желтого знамени и одним из пяти советников Нурхатсы. После смерти ему даровали титул герцога непоколебимой праведности. По прошествии нескольких поколений его ранг повышался дважды. Спустя сто пятьдесят лет после смерти он получил высшее звание из всех возможных. Это какое? Потомственный герцог первого класса. Иногда Гуанзи объяснил дядя. Человек может высоко подняться в течение своей жизни, но после смерти его репутация может упасть. Он даже может быть опозорен, но имя и статус Фёнгдона со временем только выросли. Это доказательство его достоинств. Он улыбнулся. Однажды, маленький Гуанзи, ты сможешь также прославить наш клан. Лошадка была крепкой, с манджурской челай, с большой головой и белым пятном на морде. Кличка у неё была Ветер над травами, но маленький Гуанзи называл её просто Ветер и очень любил её. Один из старых маньчжурских воинов в гарнизоне начал обучать его верховой езде на лугу неподалёку от дома. Через 6 месяцев старый воин дал ему игрушечный лук и научил натягивать тетиво и стрелять прямо на ходу. И вскоре Гуанзи всякий раз на скаку поражал мишень. Старый воин хвалил мальчика, иногда приходил посмотреть и дядя Гуань Зи был очень горд и счастлив. Через год ему вручили настоящий большой лук, но мальчик очень быстро научился метко стрелять и из него. Иногда после уроков верховой езды и стрельбы из лука старик брал Гуань Зи в чайную, где встречался с друзьями-манжурами. и они рассказывали маленькому мальчику мандюрские сказки, исполняли под аккомпанемент барабана Дзы Дишу песенные сказы о славном мандюрском прошлом. Они приглашали Гуанзи петь вместе с ними, и он выучил наизусть дюжину ритмичных песен, а старые воины называли его «маленьким воином». потому что в гарнизоне Джапу не было другого маленького мальчика, который бы так много знал. Как говорится, заявлял старик, кивая. Мальчик сильный телом будет силён и умом. Когда Гуанзи исполнилось 7 лет, дядя отправил его в младшую школу гарнизона. Ты научишься читать и писать. китайские иероглифы, сказал дядя. А ещё говорить и писать по маньчжурски, даже многие знамённые больше не говорят на родном языке. Но при дворе в Пекине по-прежнему все официальные документы составляют на маньчжурском. Если взлетишь высоко, значит, тебе пригодится и точно понравится императору. Дядя был единственным человеком из знакомых Гуанзи, кто бывал в столице. Вы отвезёте меня в Пекин, спросил Гуанзи. Возможно, ответил дядя. Когда-нибудь. Между тем сам Джапу оказался раем в меня Атюри. Их семья жила неплохо. Как и все знамённые, дядя получал от императора небольшой оклад серебром. 09 и некоторые льготы, например, по обучению сыновей. Дополнительно он имел доход от типографии, которой владел в Ханчжоу. Знаменные вроде нас не должны становиться торговцами или ремесленниками, пояснил он Гуанзи. Это унизительно, но печать превосходных книг считается подходящим для благородного манчжура. И поэтому я получил разрешение. Он улыбнулся. Иначе мы не смогли бы жить так хорошо, как сейчас. Цыновья и дочери дяди приняли Гуаньзи так тепло, что через пару лет мальчик почти забыл, что они не родные, а двоюродные. Больше всего Гуаньзи нравилась Илха, старшая девочка. Он всем сердцем восхищался ею. Ха была воплощением идеала маньчжурской девушки. Манчжурские женщины не ковыляли на бинтованных ногах, как китаянки. Их ноги были такими, как их задумала природа. В туфлях на платформе, в простом свободном цыпао с длинными разрезами по бокам, они, высокие и прямые, шагали свободно. Илха умела быть и забавной. Её светлое лицо могло быть сдержанным и женственным, но в карих глазах часто плясали весёлые чертяята. Илха стала ему второй матерью. Гуанзи нравилось гулять по улицам Джапу, хотя нападение британцев оставило тяжёлый след. Приморский городок по-прежнему был очаровательным местечком с извилистым центральным каналом, через который было перекинуто девять горбатых декоративных мостов. Канал обрамляли дома, храмы и беседки с изящно изогнутыми крышами, местами над водой свисали плакучие ивы. Но больше всего Гуанзи любил кататься на ветре. Часто они объезжали городские окраины и, и выбирали тропу, которая вела к концу длинной косы, уходившей в море, где на невысоком холме расположилась небольшая батарея. Море, отгороженное мысами, было настолько тихим, что Гуан-Зи фантазировал, будто это обширная равнина с пастбищами, похожая на северную степь, откуда родом его народ. В такие моменты мальчику нравилось думать, что дух покойного отца, лицо которого он едва мог вспомнить, ехал рядом. Это придавало Гуанзе ощущение внутреннего покоя и силы. Всё хорошее когда-нибудь заканчивается, и Гуанзе слишком вырос, чтобы ездить на лошадке. Дядя купил ему небольшого коня, такого же крепкого, как и ветер, но более проворного, а ветра отдали другому мальчику. Перед тем как ветры отправили нового хозяину, Гуанди решил в последний раз проехаться на нём вдоль моря, чтобы дух отца тоже смог проститься с его лошадкой. Он уже возвращался в Джапу, когда увидел бродячего по улице мальчика по имени Елу, который учился вместе с ним в школе. Он жил в маленьком домишке на территории гарнизона, и его родители были очень бедны. Елу с ним не дружил, но и врагами они, насколько было известно Гуанзи, тоже не были. Иногда Елу сердился, и тогда, как казалось, Гуанзи становился похожим на поросенка, но вслух он этого никогда не говорил. Он вежливо кивнул Елу, но тот вдруг преградил ему путь. «Говорят, дядя купил тебе новую лошадь!» «Это правда». Сегодня моя последняя поездка на ветре, отчего мне немного грустно. — У тебя есть все, что ты только пожелаешь. Старики зовут тебя маленьким воином. — Думаю, все потому, что я знаю много от Зы Дишу. — И твоего отца считают героем. — Он погиб, защищая Джапу, — скромно ответил Гуанзи, как и многие другие воины. — Это ты так думаешь? а я вот слышал, что он позорно сбежал, и позднее его убили. Он прятался в колодце. Как тебе такое, маленький воин?» Гуанзи был настолько шокирован и удивлен, что утратил дар речи. «Иллу успел убежать раньше, чем он выкликнул, что все это неправда!» Вернувшись домой, Гуанзи спросил Илху, что она думает о случившемся событии. Разумеется, он врёт глупенькой. Разве не очевидно, он тебе завидует? Кроме того, его отцу удалось как-то спастись в тот день, и некоторые утверждают, что он трус, хотя доказательств нет. Я и не знал. Про это особо не распространяются. Но как он мог сочинить такие небылицы о моём отце? Люди зачастую врут, так как боятся, что подобные слова прозвучат в их адрес. как будто избавляешься от проклятия, берёшь упавшего на тебя уродливого паука и перекидываешь на кого-нибудь другого. На следующий день, когда Гуанзи сказал Елу, чтобы тот приготовился драться с ним после школы, Елу извинился и признался, что выдумал эту историю, и знал, что это неправда. Они не подрались, но Гуанзи не мог отогнать мысль уж не попросил ли еду прощения только из-за боязни быть побитым так что лучше ему не стало и хотя он никогда бы не разуверился в дяде это небольшое происшествие породило в его душе крошечное сомнение через несколько дней он ехал верхом на новой лошади к длинной косе у моря и как обычно он воображал что тихая вода это огромная степь Гванзи очень ждал, но дух отца так и не присоединился к нему, и весь путь Гванзи проделал в одиночестве. Через год после этого Илху выдали замуж. Поскольку никому не разрешается выходить замуж за парня из своего клана, подтрунивала она над отцом. Не знаю, как тебе может понравиться хоть какой-то жених, если только он не принадлежит к императорскому клану. Но в конце концов они нашли молодого человека, чьи предки вполне всех устроили и у которого были хорошие перспективы. Он жил в большом городе Нанкине на реке Янзы, в 150 милях к северу. И с того дня Гуанзи запомнились Две вещи. Во-первых, сама невеста. Ильха надела свадебное цыпао с красивой вышивкой, достойное даже принцессы. В туфлях на платформе она была почти одного роста с женихом. Но больше всего гуанзи поразили её волосы. Обычно в официальных случаях Ильха расчёсывала их на прямой пробор и делала два пучка по одному над каждым ухом. Однако, как полагалось невесте, она зачесала волосы на большой гребень, приподняв их и украсив цветами, отчего казалось, что на ней высокая корона. Ты выглядишь такой высокой, изумлённо пробормотал Гуанзи. Бойся меня, рассмеялась Ильха. Во-вторых, шаманы. Её отец настоял на их присутствии. Двое стариков поставили маленький киот и провели древние ритуалы родом из манчжурских лесов с горловым пением, которого никто не понимал, кроме дяди, хотя Гуанзи сомневался и в том, что дядя понимает. Это придало церемонии странную торжественность. Гуанзи расстроился, что Ильха живёт так далеко. но она обещала при первой же возможности приехать к нему. В любом случае, вскоре сам Гуанзи уехал, по крайней мере, на большую часть года. Пришло время поступать в Маньчурское военное училище в Ханчжоу. У его дяди имелся домик рядом с типографией. Гуанзи поселился там и только на праздники возвращался в Джапу. Ханчжоу находился в 80 милях вниз по побережью от Цзяпу у впасти реки. До этого времени Гуаньзи никогда здесь не бывал, и поначалу новое место его пугало. Ханчжоу был столицей провинции, одним из старейших городов Китая с могучими тысячелетними стенами и обширными пригородами. На холме над рекой возвышалась огромная пагода, поднимавшаяся к самому небу. В старину на верху ставили большой фонарь, рассказывал дядя, чтобы морякам было легче управлять кораблями. Ханчжоу проал своё начало великий канал, по которому всевозможные товары доставляли на север. Тысяча 100 миль в длину, объяснил дядя. Если плыть вверх по каналу, то пересечёшь сначала долину могущественной Янзы, а затем дальше на север долину жёлтой реки, а потом доберёшься до Пекина. После Великой стены это второе величайшее чудо строительства во всём Китае. На широких улицах Ханчжоу располагались знаменитые магазины, аптеки и чайные, которыми на протяжении веков владели одни и те же семьи, что касается обширной территории, отданной маньчжурским знамённым, то она занимала не менее 240 акров. Гуаньзи поступил в военное училище, где почти все мальчики были старше и уже привыкли к этому огромному городу. Мальчик предполагал, что соученики будут намного более продвинутыми, чем он. В математике ему определенно было, чему поучиться, да и знания по истории, культуре и литературе стоило бы подтянуть. А вот в Манджурске он знал, куда лучше их. Еще больше Гуанзи удивил тот факт, что во всей школе не нашлось ни одного мальчика, который мог бы сравниться с ним в традиционных боевых искусствах. Многие ученики вообще не умели ездить верхом, «Император выдает им пособие на покупку лошадей», — грустно сказал дядя, — «а они просто тратят деньги на себя». Именно за годы, проведенные в Ханчжоу, Гуанзи стал лучше понимать своего дядю. Поскольку его растили как знаменного солдата, он никогда не проявлял особого интереса к типографии дяди и был весьма удивлен, обнаружив, как много тот работает. И сколько в дяде от презриваемых име торговцев Гуанзи нравилась типография. Помимо больших деревянных прессов и бумаги на полке, там стоял длинный стол, за которым сидели мастера-рящики. Книги печатались не металлическими шрифтами, а с помощью маленьких деревянных блочков, причём на каждом был один иероглиф. Его яя занимался всевозможными книгами и не только книгами. Вот прекрасный сборник стихов. Мы копируем символы из старинных рукописей эпохи Мин. А это мандарин, мой хороший друг хочет напечатать свои сочинения. А это он указал на стопку плотных листов, исписанных неряшливым почерком. продословное одного благородного мужа аж за 3000-летие. Частично, конечно, выдумка, но он щедро платит. Дядя улыбнулся. Может, я и не учёный, но знаю, как написать вступление, чтобы изысканно польстить. Ну ты понимаешь? Гуанзи понял. Если бы у дяди не было обширной сети знакомых, то ничего бы не вышло. Он знал всех образованных людей в провинции. Это были его покровители и его же заказчики. Некоторые его знакомые жили в городе. Но излюбленным местом встреч было озеро Сиху, куда императоры приезжали расслабиться, писатели и художники любоваться природой, а чиновники отдыхать. время от времени дядя возил гуань-цзи к каким-то богатеям в дома на берегу озера или в пристанища какого-нибудь учёного в горах гуань-цзи такие визиты очень радовали и хотя он восхищался дядей но не мечтал о такой жизни энергия гуань-цзи била через край ему не хотелось торчать везде в заперти в библиотеке или типографии За годы учёбы в военном училище Гуанзи преуспел. Он на лету всё схватывал, и у него была отличная память. Что касается физических навыков, в Ханчжоу почти не было больших открытых пространств для верховой езды, поэтому его навыки не улучшились. Другое дело стрельба из лука. Когда Гуанзи вступил в подростковый возраст, Он стал очень крепким и мускулистым парнем. Ему ещё не исполнилось и 15, а он уже мог натягивать более мощный лук и стрелять дальше со смертоносной точностью и лучше, чем любой из соучеников. Его лицо тоже начало меняться, стало более округлым, скуластым. В нём сильнее проступили монгольские черты, а над губой пробивались тонкие тёмные усики. Однажды дядя, просматривая какие-то рисунки, вытащил старинное изображение князя Воина. Ты вырастешь вот таким, заметил он с улыбкой. И хотя это было лёгкое преувеличение, но определённое сходство просматривалось. Когда в школе ставили какую-нибудь из любимых манджурами пьес, Гуанзи всегда выбирали на роль князя-воина. Только два раза небольшие тучи омрачили горизонт его жизни в те годы. Во-первых, смерть императора. Трону наследовал его сын, совсем молодой человек. Но смена правителя почти не повлияла на повседневную жизнь Гуанзи, разве что пришлось соблюдать официальный траур. Во-вторых, Восстание, вспыхнувшее в одной из южных провинций. Это обычная история, утверждал дядя. Империя настолько огромна, что где-то всегда бушует очередное восстание. Секта Белый лотос хочет восстановить династию Мин, мусульмане бузят на западной границе, триады пытаются захватить порты, мелкие племена доставляют неприятности во внешних провинциях. Мы всё это уже видели. И кто стоит за этим конкретным восстанием? Какой-то хакка по фамилии Хунь. Чего они хотят? Свергнуть манчжуров. Как только мы уйдём, очевидно, все мировые проблемы останутся позади, дядя вздохнул. Они даже обещают собственное небесное царство великого благоденствия Тайпин. как они его называют. Что ж, удачи. Говорят, хакка хорошие войны. Не случится ли так, что восстание наберёт силу? Сомневаюсь, покачал головой дядя. Они уже совершили одну огромную ошибку. Их лидер следует за христианским богом варваров, жителям нашей страны это не понравится. Я не знаю, кто такие христиане, признался Гуанзи. У них один главный бог и два бога поменьше. Одного из этих двоих зовут Иисус. Это имя я слышал. Тот Хакка, лидер тайпинов, заявил, что он младший брат Иисуса. Дядя засмеялся. Ничего у них не получится. Позднее в том же году Илха приехала в Джапу вместе с мужем и маленьким сыном. Они прибыли по важному случаю отпраздновать семейный триумф. Раньше карьера отца представляла собой серию скромных успехов. Издал престижную книгу, выбил дополнительное жалование для члена семьи. Он всячески пытался улучшить положение своей семьи, но на этот раз превзошел себя. «Сам император отметил нашу семью», — сообщил он. «И не просто памятной запиской. Нам разрешили возвести церемониальную арку», — торжествующе объявил он. «У ворот гарнизона в Джапу». Все случилось благодаря одной добродетельной женщине, верной вдовы, к ими китайцы больше всего восхищаются. У моего отца было несколько детей, рассказал дядя. Но все они умерли. До взрослого возраста дожил только один сын. Он женился, но не успел произвести на свет наследника и умер. Его вдова была молодой и красивой. Многие мужчины непрочь были бы жениться на ней. Её обязанностью было присматривать за свёкром, который становился стариком. Но она пошла дальше. Она не хотела, чтобы род мужа прервался, поэтому нашла своему свёкру молодую жену и убедила его жениться. Благодаря этому Гуанзи родились мы с твоим отцом. Когда старик умер, нас воспитывали две вдовы. Затем наша молодая мать заболела и умерла. Я осталась только преданная невестка, которую мы всегда звали бабушкой. Она заботилась о нас, фактически посвятила нам себя. Она стала краеугольным камнем нашей семьи. Она умерла в год твоего рождения, самая добродетельная женщина из всех, кого я когда-либо знал, а теперь император тоже хочет почтить её память. На открытии арки присутствовали местный магистрат многочисленные официальные лица и вся семья. Вечером даже устроили фейерверк. Затем семья вернулась в свой дом. Гуаньзи понял, что Илха собирается подразнить отца, заметив озорной блеск в глазах сестры, но, разумеется, подразнить с любовью. Когда они уселись за стол, Илха спросила: "Ну что? Ты доволен?" Отец бросил на неё удивлённый взгляд. А ты, разве нет? Да, но я ещё я задачна, она улыбнулась. Вот и всё. Почему? с подозрением спросил отец. Из-за добродетельной вдовы и сохранения семьи, так чтобы остались потомки, которые помнили бы о предках. Это так по конфуциански, ханьская традиция. Правда? Но ты всегда напоминал нам, что мы-то манжуры. Мы не должны беспокоиться про наши малые семьи. Главное клан. А клан у нас ого-го. В Пекине хорошо заботятся о поле уси духа. У благородного Фёнгдона осталось много потомков. Дядя пристально посмотрел на Илху. Он понимал, что она его дразнит. но не собирался этого так оставлять, а потому твердо заявил, «Тебе нужно с большим уважением относиться к отцу и своей семье». И лху это совсем не напугало. «Я манджурка, папа, а не ханька. Манджурские девочки ходят с высоко поднятой головой. Мы не бинтуем ноги и говорим то, что думаем». Даже великие ханы прошлого советовались с жёнами и матерями. Это есть в летописях. Сомневаюсь, что они прислушивались к дочерям, буркнул отец. В любом случае, в китайских традициях много благородного. В частности, конфуцианская верность и правильное поведение. Мы манжуры служим стражами Китая. Поэтому император поощряет нас увековечивать память добродетельных женщин. Он посмотрел на их ус предостарежением. Если за это ратует император, то и ты должна. Да, отец, послушно согласилась она. Но на этом всё не закончилось. Можа Тэлха выпила немного больше рисового вина, чем следовало. обычно выпивали мужчины, но сегодня вечером праздновали всей семьёй. Как бы то ни было в самом конце застолья, Пилха повернулась к семье с широкой улыбкой и обратилась ко всем. Скажите отцу спасибо, воскликнула она. За всё, что он сделал. Он поднял семью на новую высоту. Каждый богатый человек и чиновник в Ханжоу ему благодарен. Каждую учёный на озере Сиху его друг сам император почтил нас аркой в Джапу. И знаете что? Это только начало. У него есть планы на всех нас. У меня была самая лёгкая задача. Мне-то нужно было выйти замуж за достойного человека. Она лучезарно улыбнулась мужу, но я не жалуюсь. Спасибо, отец. Она повернулась к братьям. Но у него есть планы на каждого из вас. Вы станете богатыми и могущественными, а Гуаньзи станет генералом. Не так ли, Гуаньзи? Она засмеялась. Он пока не в курсе, но папа всё организует, и я не сомневаюсь. Мы все часть его плана, чудесного плана по прославлению семьи. Тиха, Иха, цыкнула мать. Пора бы тебе спать. На том вечер и закончился, только Гуанзи чуть нахмурился. Когда Гуанзи проснулся с рассветом, то решил прокатиться верхом. Остальные еще спали. Он хотел подумать в одиночестве, но стоило оседлать коня, как не весь откуда появился дядя с вопросом «Могу я присоединиться к тебе?» На самом деле Гуанзи не хотел компании, но вряд ли мог отказаться. Небо на востоке было залито светом достаточно, чтобы освещать дорогу, пока они ехали вместе, наслаждаясь утренней прохладой и слабым влажным ветерком, который дул с моря. Они обогнули крепостные стены Цзяпу и выехали на длинную косу. Здесь было совершенно пусто. Солнце ещё не встало из серо-голубого моря. Тебе всегда нравилось кататься здесь с детства, нарушил наконец молчание дядя. "Да", рассеянно сказал Гуанзи на ветре. Ещё какое-то время они ехали молча, прежде чем дядя заговорил снова. "Илха ошибается. Она считает, что я пытаюсь решить судьбу всех детей. Это неправильно. Я пытаюсь понять, что им суждено. Это другое. Гуанзи не стал отвечать сразу. Наблюдательный дядя правильно догадался. Слова и лхи крутились у племянника в голове, когда тот отправился в поездку. Ожидал ли дядя его специально в то утро, чтобы поговорить? Не исключено. Гуанзи не сомневался, что должен служить клану и слушаться дядю, это не проблема, но слова Ильхи посеяли сомнение. Возможно ли, что его вера в своё предназначение, которую он придерживался с самого раннего детства, была какой-то иллюзией? ложью созданной его дядей с каким-либо благим намерением. И как ты понял, что готово на мне судьбой, наконец спросил Гуанзи. Я изучил твой гороскоп, ответил дядя. Важно и то, что твой отец был героем, а он действительно им был, но на самом деле твой путь мне указала кое-что другое. точнее кое кто. Кто же? Старый манжур, который научил тебя ездить верхом и стрелять из лука. Я знаю, что я ему нравился, начал Гуанзи. О, не просто нравился, улыбнулся его дядя. Я знал, что мой долг посадить тебя в седло. Твой отец хотел этого. но я не знал, согласишься ли ты на это. Я и своих сыновей посадил на лошадь, и они тоже полюбили кататься, но не более. Старик не интересовался ими, а мной интересовался. После третьего занятия я спросил, как дела. Но он не ответил, велел спросить через месяц. Я подождал месяц и спросил его снова. И вот что он сказал. Я многих мальчиков учил ездить верхом, но ни одного такого не было. Такими рождаются, а не становятся. Он истинный манчжурский воин. Это не просто талант, это дух. Отдайте мне мальчика. Я так и сделал? Но я никогда не заставлял тебя, Гуаньзи. Тебе это нравилось? Вот почему старики и его друзья взяли тебя под своё крыло и научили всем своим песням. Они знали, что ты один из них. Он помолчал и кивнул. Так я и понял, что это твоя судьба. Я очень рад, сказал Гуанзи. Илха меня разозлила. Глупая девчонка. Шутит над цветими вещами. Если хочешь узнать правду о том, кто ты такой, я могу посоветовать тебе слушать своё сердце. Другого способа нет. Они добрались до батареи на холме. Линия золотого света заблестела на горизонте. Они ждали и молча смотрели, как солнце медленно выходит из-за моря. Затем они развернули лошадей и двинулись в обратный путь. Я думаю, что я манджур, сказал Гуанзи. Но утром чувствую очень хорошо. Дядя выглядел довольным. Они проехали ещё немного, а потом дядя придержал коня, и Гуанзи тоже остановился. А теперь, Гуанзи, у меня есть ещё кое-какие новости для тебя. Хорошие или плохие? Плохие. Дядя вздохнул. Новое время пришло. Он пару минут подумал. Пока у тебя в жизни было всего два места Джапу и Ханчжоу. В обоих городах гарнизоны манчжурских знамённых, и хотя большинство знамённых не практикуют верховую езду, здесь уважают наши манчжурские традиции. Конечно, но ты не знаешь, что на самом деле за пределами Пекина. Традиции чтут только в этих двух местах и нигде более. Он печально улыбнулся. — Я тебе не рассказывал. — Не понимаю, о чем ты. Манджурские знаменные сломлены Гуанзи. В большей части Китая мы посмешище. Даже император почти разочаровался в нас. Но император манчжур, манжуры правят Китаем. 200 лет назад сказал дядя, когда мы свергли династию Мин, манчжурский знамённый гордо заявлял, что он раб императора. Почему он гордился? Потому что быть рабом императора означало быть выше всех людей. Он кивнул. Наши гарнизоны по всему Китаю должны были напоминать ханьцам, что мы главные. Знаменным хорошо платили, им полагалось жалование серебром, денежное довольствие на рис и всевозможные другие льготы. Нам не разрешали заниматься всякими низкими ремёслами, недостойными манжуров. Мы жили с высоко поднятой головой. А потом кое-что случилось. Что? Марш поколений. На это, конечно, ушло время, но численность манджуров росла. Восстание, неурожай и пиратство, не говоря уже о недавней войне с варварами и их проклятым опиумом, это огромная нагрузка на казну. Император не в состоянии платить такому количеству знаменных. Выплаты урезали, но знаменным по-прежнему нельзя заниматься другой работой. Знаешь, что бывает, если платить воинам только за то, что они просто существуют? Они деморализованы. Многие разучились воевать, но они всё ещё ждут денежного и продовольственного довольствия. Некоторые даже бунтовали, когда им не хватало на пропитание. Есть города, где половина знамённых сейчас нищие. Они, конечно, по-прежнему гордятся тем, что манжуры потому что больше гордиться попросту нечем если в какой-то провинции вспыхивают беспорядки то император часто отправляет войска ханьцев или даже отряд народного ополчения но не нас почему ты захотел чтобы я стал манчжурским воином хороший вопрос потому что это твоя единственная надежда дядя замолчал Китае можно приуспеть четырьмя способами. Если ты ханец, можно стать торговцем. Торговцев презирают до тех пор, пока они не разбогатеют настолько, чтобы купить место среди благородных мужей. На самом деле, я мелкий торговец, пусть я так себя и не называю, но ни я, ни мои сыновья никогда не разбогатеем с помощью нашей маленькой типографии. Второй способ стать чиновником. Экзамены очень тяжёлые, но награда может быть высокой. Для ханьца есть ещё третий путь подвергнуться оскоплению и стать евнухом при императорском дворе, где можно отменно поживиться. Я рад, что я не ханец, гуаньцзи позволил себе улыбнуться. Ну и четвёртый способ быть манжуром. из-за вот что ты говорил раньше, так сразу и не скажешь. Погоди. Это ещё не всё. Помни, небесный мандат дарован манчжурской династии. А теперь поставь себя на место императора. Что значит быть императором Китая? Что нужно делать? Император должен совершать древние жертвоприношения богам, чтобы просить хороших урожаев. Определённо. Он ведь сын неба. А ещё он должен олицетворять культуру народа, которым правит ханцев. Наша манчжурская династия на протяжении поколений делала это. Последний император умел писать вполне сносные китайские стихи и гордился своей каллиграфией. Я слышал, что ему даже нравилось исправлять китайскую грамматику в полученных им меморандумах, конечно, красными чернилами, прежде всего, чтобы показать, что его династия не утратила право на небесный мандат, а потому он не может позволить манчжурским кланам потерять лицо. И как это мне поможет, поскольку знамённые так ослабели. он отчаянно нуждается в достойных маньчжурах, в людях, которые могут доказать, что они образованные китайцы и обладают кое-чем большим древними маньчжурскими добродетелями, которые отличают нас от тех, кем мы правим. «И этим человеком буду я!» «Я не мог дать тебе большого богатства или высокого положения Гуанзи, Но благодаря твоим врождённым способностям ты получил манчжурское воспитание, что является редкостью. Твой отец герой. Сам император почтил нас мемориальной аркой. У меня есть друзья среди чиновников и учёных, которые выступят в твою поддержку, император будет сам тебя продвигать. Дядя, ты так много сделал. Но ты сможешь сделать гораздо больше. Как сын знаменного обучающейся в военном училище, ты уже в очереди на офицерство. Даже сегодня офицер получает приличное жалование. Кроме того, Гуанзи, тебе следует сдать провинциальные экзамены. Я не ученый. А тебе и не надо быть ученым. Помни... Тебе не придется соревноваться с кандидатами-ханьцами. Для маньчжурских знаменных предусмотрена отдельная квота со своим проходным баллом. Конечно, тебе придется много работать, но я найму наставников, и тебе нужно будет добиться достаточно скромных успехов. Как только ты получишь степень «зюй-жень», перед тобой распахнутся двери администрации – и ты сможешь занять любой пост. «Значит, мне все-таки повезло быть маньчуром. В этой жизни, Гуанзи, ты должен использовать все свои преимущества. В другом поколении таких привилегий может даже не быть. Кто знает. Но теперь нужно выбирать. Хочешь ли ты закончить нищим маньчуром?» или же готов воевать. Я готов к бою, ответил Гуаньзи. В последующие месяцы он удвоил усилия в учёбе. Ему пришёлся по душе вызов. Гуаньзя осознал, что до сих пор руководствовался только тем, что хотел пойти по стопам отца-маца героя, которого почти не помнил. Эта идея воодушевляла его, утешала и приносила радость. Но теперь он увидел, что будущее больше не является правом по рождению, естественным развитием, и придётся бороться за выживание. Будущее он выкует сам. С помощью дяди, разумеется, но и проигрыш, если что, тоже на его совести. В 15 годах в Ганзи понял, что значит полагаться на себя. И всё же, именно в это время в жизнь Гуанзи вошло новое странное чувство. Оно нахлынуло внезапно без всякой причины, ощущение, что чего-то не хватает. Хотя он не мог сказать, чего именно. Он пытался избавиться от этого чувства, говоря себе, что это глупо. Слова дяди были разумными и мудрыми, новые реалии жизни вполне понятны. Почему же тогда этот капризный внутренний голос терзает его вопросами: "Ты действительно этого хочешь?" "Конечно", отвечал он. Но голос не отставал. "Для чего твоя жизнь? Неужели дело только в степном ветре, шёпоте предков и улыбке императора?" Или есть что-то ещё? И на этот вопрос Гуанзи не мог ответить. Ему хотелось поговорить об этом с Лхой, но сестра была далеко, в Нанкине. Учителя пришли в восторг, когда Гуанзи и его лучшие друзья собрались вместе исполнять старинные песни на эсказе цзыдишу и тренироваться в стрельбе. Всё это чисто ради развлечения. но они занимались усердно. Гуанзи и так был лучшим лучником в школе, однако благодаря совместным тренировкам в свободное время они все добились незаурядных успехов. Что касается песенных сказов, то друзей скоро начали приглашать на званые вечера в Ханчжоу, и они значительно пополнили свой репертуар. Когда кто-то со смехом назвал их «пятеро героев», Они сразу же взяли себе это название. Но за этим маленьким предприятием стояло более серьёзное намерение. Они действительно хотели стать героями, манчжурскими героями. Учителя в школе понимали это очень хорошо, именно поэтому были в таком восторге. Набор Гуанцзи оказался, как говорят в школах, очень хорошим годом. Слухи об этих молодых идеалистах дошли даже до двора. Но героям нужны приключения, воинам нужны враги. С кем сражаться так называемым пятерым героям? Кого побеждать? Варвары с запада больше не воевали с Китаем, они обескровили их своими репарациями, Но ни одна из сторон не могла позволить себе нового конфликта с другой во всяком случае и пока. Единственным серьёзным восстанием было восстание тайпинов на юге, но это были лишь случайные вспышки. Характер этих повстанцев хакка, почитателей бога, как теперь они называли себя, был весьма поразителен, даже шокировал Они заявляли, что буддисты и конфуцианцы и даопоклонники, они врывались в буддийские храмы и крушили все статуи подряд, какими бы прекрасными эти статуи ни были. Эти преступники не только не уважают религию и традиции, заявил однажды учитель классу Гуань-цзи. Но и бросают вызов самому императору. они перестали брить голову и носить маньюрские косички. Они отращивают волосы, даже не причесываются, поэтому выглядят как дикие животные, кем они и являются на самом деле. — Мы победим их, — сказал Гуанзи. Учитель ответил с одобрением. — Боюсь, у вас не будет шанса. Мы блокировали их в городке к северо-западу от Гуанчжоу. Я полагаю, они все перемрут через месяц». Тем летом пришло известие, что тайпины скрылись в холмах и направляются на север. Их было 40 тысяч. Они приходили в очередной город и убивали жителей. В июле его учитель с гордостью объявил классу, что маньчжурские силы полностью заманили мятежников в засаду на реке. Десять тысяч из них были убиты или утонули. Однако через месяц пришло известие, что тайпины все еще действуют, и к ним примыкают местные крестьяне. «Они обещают отнимать у богатых и раздавать бедным», — пояснил учитель. говорят крестьянам, что создадут христианское царство, в котором все люди будут свободны и счастливы, за исключением, конечно, манжуров. И их перебьют всех до единого. Они начнут с императора, которого называют мерзким псом, на его место поставит своего вождя Хакка, утверждающего, что он брат Иисуса и называющего себя истинным повелителем Китая. Похоже, этот враг достоин сражения. Пятеро героев обратились к руководству школы и попросили разрешения вступить в армию. Им отказали. А потом, как узнал Гуанзи дядю, вызвали в школу, где он и директор сообщили пятерым героям, что сам император приказал им оставаться в школе. К концу лета тайпины достигли укрепленного города на великой реке Янцзы, но правительственные войска были готовы. Прошел месяц, два, потом три. Тайпины не могли занять крепость. Ближе к концу года в гарнизон Ханчжоу пришло известие «повстанцы сдались». Новости просачивались медленно. Потому что этот участок реки Янзы находился на расстоянии почти тысячи миль, Гуанзи слышал лишь туманные сообщения об отрядах повстанцев, которые в поисках еды рыскали по Янзы, волоча за собой лодки и баржи. Наступил новый год. Гуанзи удивился, узнав, что Тайпин удалось захватить скромный провинциальный городок на берегу Янзы. На этот раз повстанцам повезло. В городе находилась правительственная казна с большим количеством серебра, но они по-прежнему особо не высовывались. Ближайшим крупным городом был Нанкин, в 600 милях вниз по реке. Через месяц пришло сообщение, что Тайпины решили остаться на месте. Утром в конце марта Гуанзи с дядей снова отправились верхом к морю. Они прибыли в Джапу десять дней назад, но скоро нужно было возвращаться в Ханчжоу. Воздух казался влажным, по небу проплывали редкие облака. Как и раньше, они молча доехали до мыса и ждали восхода солнца. «Я так гордился тобой и твоими друзьями за желание сражаться», — мягко сообщил дядя через некоторое время «вы». «Император сказал, что ты — гордость клана Сувань-Гувалгия!» Гуанзи улыбнулся. «Дорогой дядя, жаль, что Илха тебя не слышит!» «Хочешь сказать, что она подняла бы меня на смех?» «Да мне тоже жаль, что ее нет рядом!» Гуанзи с дядей неторопливо возвращались домой, Пока солнце золотым светом освещало жухлую траву, они проехали под нависающими стенами небольшого гарнизона. Затем, когда они миновали южные ворота Джапу, к ним выбежал человек. "Слышали новости?" воскликнул он. "Только что прибыл посыльный из Ханчжоу, ехал всю ночь. Нанкин пал". "О чём вы? Тайпины взяли его?" Они в 600 милях от Нанкина уже нет. Они вырезали всех манжуров в городе, мужчин, женщин и детей, превеликое множество. Дядя заговорил первым. Может, это сообщение не соответствует действительности. Наверное, Ильхе удалось сбежать, сказал Гуаньцзи. Сэссил Уайт-Перриш был всего в десяти милях от Нанкина, когда его нашли тайпины. Они явно подумали, что он шпион, поэтому провели его через контрольно-пропускные пункты к городским воротам. Через несколько минут эти ворота откроются. Выйдет ли он оттуда снова, еще неизвестно. Прошло шесть месяцев с тех пор, как огромная орда тайпинов заняла Нанкин. Они плыли по Янцзы, их войска двигались по берегу. Пушки и припасы они перевозили на бажах, подобранных по пути. Они были куда более организованными, чем кто ли бы ожидал, и преодолели огромное расстояние в 600 миль всего за 30 дней, застигнув расплох Великий город Нанкин. Возможно, поскольку повстанцы наступали так стремительно, подумал Сесил, всяйская местность не выглядела опустошённой. Рядом с городом, конечно, кое-где виднелись каменные валы и кое-где расчистили участки земли, чтобы легче было стрелять из пушек, но не более. Справа в небо вздымалась бледная фарфоровая пагода. Выглядела так, Буто Тайпины выпотрошили её внутренности, но внешняя оболочка всё ещё оставалась нетронутой. Длина волос этой пины подгоняли его копьями. Он медленно ехал вперёд. Тайпины думали, что он подчиняется им, и в некотором роде так оно и было. Но на самом деле он подчинялся воле Господа. По крайней мере, он на это надеялся. Все его отговаривали от этой поездки даже если доберётесь до места то не сможете выбраться живым так говорили все кроме одного человека уповайте на господа сказала она ему я буду вас ждать миннирос обучал её отец который был священником в данди Она приехала в Гонконг гувернанткой. Девушка была миниатюрной, просто ниже 5 футов. За душой у неё не было ни гроша, но зато в её взоре ярко горела искра божья. А ещё она собиралась выйти замуж за Сейси Лауайт Пейриша до начала ухаживания. Они знали друг друга год. Всё произошло по инициативе Минни. И ухаживания длились недолго. Уайт-Пэриш из вежливости провожал девушку со встречи в часовне Лондонского миссионерского общества в районе Нижнего базара. Часовню построили почти сразу после победы в опиумной войне и передачи Гонконга в руки британцев. Скромное колониальное здание с простым портиком Поначалу выглядела довольно неуместно в неухоженной китайской рыбацкой деревушке, обращённой к Куулуну. Но недавно пожар уничтожил большую часть китайской деревни, и теперь британцы приводили её в порядок. Оккупация набирала обороты и привела на крутые склоны Гонконга не только британцев и их семьи, Сюда же для обслуживания новой колонии переселилось множество китайцев из Коулуна и Кантона. В британском Гонконге миссионеры наконец смогли обратить некоторых китайцев в свою веру. Лондонская миссия уже открыла больницу и пользовавшуюся популярностью маленькую школу у часовни Нижнего Базара. «Расскажите, мистер Уайт-Перриш», — допрашивала его Минни-Росс. «Вы все еще надеетесь обратить в христианство жителей материка?» «Да», — ответил Сесил. «Но пока у вас ничего не вышло». «Не только у меня», — он вздохнул. «После опиумной войны, когда китайцы гарантировали британца доступ в пять портов, мы думали, что сможем свободно проповедовать Слово Божье». но местные губернаторы по-прежнему ставят нам палки в колёса, делая торговлю в этих портах невозможной, не говоря уже о консулах и британской общине. Кантон хоть как-то открыт. Единственный порт, который ещё открыт Шанхай. Он намного дальше по побережью, и это действительно любопытно. В своё время Шанхай был маленьким городком, а сейчас быстро растёт. Но Вы всё ещё верите в успех своей миссии? Скажем так, я стал на 10 лет старше и чуточку мудрее, Сесил Уайтперис улыбнулся. Жизнь миссионеров в Китае удручает, мисс Росс. Многие из моих знакомых миссионеров сдались и разъехались по домам, один из них даже утратил веру. Полагаю, я всё ещё здесь, потому что приложил столько усилий, чтобы выучить китайский язык, поэтому у меня больше шансов быть полезным в Китае, чем где-либо ещё, но я не питаю иллюзий. Я христианин-одиночка. Если бы за свою жизнь я смог обратить в христианство хотя бы пару человек, особенно если бы у них были семьи, то это уже было бы прогрессом. Уверена, вы рассчитываете на большее. «Правда ли, что вы намерены поехать на материк незаконным образом?» Он посмотрел на нее и нахмурился. «Вообще-то это был секрет. О, не думаю, что в Гонконге можно сохранить что-то в секрете, мистер Уайт-Перриш. По слухам, вы собираетесь в Нанкин. Это повстанческая армия, тайпины, или, как бы мы их ни называли, говорят, что они христиане. Никто точно не знает, что они собой представляют, но их уже десятки тысяч, и вскоре они могут взять под контроль целую провинцию. Если они истинные христиане или могут стать таковыми, это может иметь огромное значение. Кто-то должен поехать и выяснить. Опасная задача. Я миссионер. И уже кое-что знаю о китайцах. Если я смогу скользнуть от маньчжурских властей по пути и добраться до повстанцев, то сомневаюсь, что они причинят мне вред. Доверьтесь Господу. Обычно я так и делаю. Нужно поехать, сказала минь не так, словно бы всё решила. Он уставился на неё. Странная она всё-таки Если не считать маленького роста, в Мине не было ничего особенного. Волосы мышиного цвета, тонкий и заострённый нос, маленькие глаза кобальтово-голубого цвета. Вот необычная черта. Со своими задачами Мине разбиралась спокойно, но решительно. Сесил заметил это и предположил, что она очень уверена в себе. Неудивительно, правда, для дочери пастора. её приходилось уважать и если иногда ему хотелось смеяться в её присутствии хотя он себе и не позволял ничего подобного то это было проявлением симпатии однако к тому что случилось дальше он был не готов не пора ли вам жениться мистер вайтпириш даже не знаю ответил он не многие женщины готовы разделить жизнь с миссионером в моем случае очень скромную. Я никогда не думал, что могу себе позволить обзавестись семьей». «Я бы вышла за вас», — коротко сказала Минни. «Боже праведный». Он не знал, что ей ответить. «Но почему?» «Потому что вы хороший человек. Разве есть другие причины, чтобы выйти замуж?» Он посмотрел на Минни сверху вниз. «Я бы в моем случае очень скромную». и понял, что она говорит совершенно серьезно. Именно так она и думала. И тогда Сайсел не смог сдержаться и расхохотался. «Мистер Уайт-Перриш, почему вы смеетесь? Издеваетесь?» — надулась Минни. «Нет, мисс Росс, я смеялся от удовольствия. Вы слишком добры». «Так вы выйдете за меня?» «Да! Я же вам сказала!» Он посмотрел на Минни и... потом на воду, потом снова на Минни. Что ж, похоже, вы всё решили, мисс Росс. Предлагаю пожениться, когда я вернусь из Нанкина. Не раньше? Лучше стать женой, мягко сказал он, чем вдовой. Однако теперь, когда перед ним маячили ворота Нанкина, и он готов был встретить свою судьбу, Сессила Уайт-Перриша больше поражала вовсе не потенциальная опасность. На самом деле он почти перестал бояться. К его удивлению, главным ощущением, которое он испытал, было удивление. Он был поражен красотой этого места. Большинство великих городов Китая были древними. Возраст Нанкина насчитывал более двух тысяч лет. Сесил не знал точно, но был уверен, что крепостные стены в длину больше двадцати миль и настолько толстые, что по ним могла бы маршировать целая армия. Город располагался в самом сердце Китая, в долине реки Янзы. За триста лет до вторжения маньчура в династия Мин сделала его столицей. Но у каждого большого города имелась своя особенность, которая сразу приходила на ум, когда упоминали его название. И сейчас Сесил смотрел на такую достопримечательность. Пурпурная гора. Пурпурную гору невозможно было не заметить. Она вырастала за стенами северо-восточного квартала города, где находился императорский дворец. Гора тянулась на север на несколько миль, и ее высшая точка, казалось, касалась неба. По какой-то причине, то ли из-за окружающей атмосферы, то ли из-за угла, под которым свет пробивался сквозь сизые облака, то ли по другим естественным причинам, какими бы они ни были, большой зеленый холм купался в магическом сиянии, из-за чего казался не зеленым, а пурпурным. Пурпурная гора была священным местом. именно там располагались гробницы императоров династии Мин Тем не менее, когда Сейси Луайт Пейридж смотрел на гору, ему казалось, что хотя вокруг полно буддийских и даосских монастырей, конфуцианских храмов и языческих капищ, в такой красоте было трудно не увидеть руку создателя. Неужели эти тайпины действительно поклонялись истинному богу? Это было бы чудесно. Он собирался выяснить это, если его не убьют, конечно. Как только те, кто взял его в плен, сообщили об этом у ворот, Сесила тут же доставили к старшему. И тот со взводом солдат провёл его по главной центральной улице примерно 1000 ярдов, а затем они повернули на восток в сторону старого дворца Мин, но не прошли и четверти мили. Как попали в большой комплекс зданий, что-то типа казарм. Через 5 минут выяснилось, что это тюрьма, и с село заперли в камере. Камера оказалась отнюдь не отвратительной клетушкой. Это была довольно просторная комната, и он стал единственным её обитателем. Здесь поставили стул и стол. Но окна, выходившие в небольшой пустой двор, были зарешёчены. В течение следующих нескольких часов к нему приходили какие-то люди. Один из них тюремщик принёс воды и немного риса, а потом молча удалился и запер дверь. Трое других посетителей заглянули через определённые промежутки времени, все с длинными волосами. Все село они казались дикарями. но наверняка это были какие-то высокопоставленные чины. Они задавали сессию одни и те же вопросы: кто он такой и почему приехал сюда. Прошло несколько часов. Он сел и открыл Библию. Наступил вечер. Он подумал, не дадут ли ему лампу? Но лампу не дали. Сгущалась темнота. Сесил почувствовал голод и нашёл три рисинки в той миске, что ему принесли. Он на ощупь собрал их пальцы и съел. Сесил не мог различить циферблат массивных часов, которые были у него при себе, поэтому не знал, в котором часу дверь камеры открылась и вошли двое. Один из них, очевидно, был тюремщиком, нёс шифонань на длинном шесте, второй офицер. И Сесил утром чувствовал, что это какая-то важная шишка. Он что-то пробормотал тюремщику, и тот поднёс фонарь к лицу Сесила, чтобы офицер мог его рассмотреть. Последовал ещё один приказ, и фонарь подняли выше, чтобы свет падал на всех троих. У офицера были длинные волосы, но аккуратно расчёсанные. Одет он был в простой, но безупречно чистый халат. перехваченный поясом на вид лет 30, но морщинки на лице выдавали опыт человека на десяток лет старше, на щеке у него виднелся шрам. Вы меня знаете, сказал он на кантонском. Это был неё. Когда мне писали странного шпиона, я решил, что это можете быть вы, и пришёл проверить. Не шпион, не я. А британский миссионер, как и раньше. Я приехал потому, что услышал, что тайпин христиане, хотел узнать, правда ли это. Мы верим в единого истинного Бога. И ты сам? Конечно. Я тут подумал, рискнул сел. Помнишь, как я говорил с тобой о нашем Господе и нашей вере? Отлично, помню. Вам интересно, повлияли ли на меня ваши слова? Я был бы рад, если бы нет. Ваши слова не повлияли на меня. О, но я считал вас хорошим человеком, и, возможно, это спасёт вам жизнь, потому что никто не знает, что с вами делать. Ясно. Сесил нахмурился. Слушай, люди говорят разное. Объясни, пожалуйста, что подтолкнуло Тайпинов к христианству? Много лет назад нашему лидеру, единственному истинному царю, вручили христианские трактаты. Возможно, они попали к нему от американского миссионера, приплывшего на одном из судов, перевозящих опиум. Я не знаю, как бы то ни было, наш лидер убрал их в дальний угол и забыл. Однако через некоторое время случайно прочитал их, и на него тут же снизошло божественное откровение. Он начал проповедовать. Вокруг него стали собираться последователи, и так зародилось наше движение. Небесное царство великого благоденствия Нанкин скоро станет небесной столицей. Ваш Единственный истинный царь заявляет, что он младший брат Иисуса. Это так. Мы называем Иисуса старшим небесным братом. Но Иисус жил очень давно. Для Господа нет ничего невозможного. Может, мы обсудим это позже? И вы верите в братскую любовь? Нравственную чистоту и доброту ко всему человечеству. Конечно. Я слышал, что здесь убили много манчжуров. Это правда. Они жили в квартале вокруг старого дворца Мин. Манчжуры не настоящие китайцы. Они попрали наш народ. А ещё они идолопоклонники. Они вступились с нами в бой. И мы перебили их всех до единого. Включая женщин и детей, Господь наказал своему народу истреблять идолопоклонников. Лучше бы любить и обращать их, а они не хотели. Нё помолчал немного. Вы миссионеры несли слово Божье через торговлю опиумом. а мы убили нескольких манжуров, чтобы построить на земле небесное царство. Вот и все. А каким будет ваше небесное царство? А оно уже тут. Я покажу вам завтра». На следующее утро Цесилу принесли плотный завтрак, после чего за ним пришел Ньо, и вывел на улицу, где ярко светило солнце. Они двинулись на запад. Кругом толпы народу, лавки открыты, всё казалось совершенно нормальным, но при этом Сайсел поймал себя на мысли, что у него странное ощущение, словно он не в Китае, а в какой-то другой стране. Потом он понял, почему. Ни у кого из мужчин не было косички. Свидетельство подчинения манжурам. Китайские мужчины носили эту причёску столько поколений, что иностранцы считали, будто китайцы так и должны выглядеть. Однако ни один китаец не запретал косичку во времена династий Мин, Тан, Хань ипретрествующих эпох. Сесил видел длинноволосых тайпинов ещё по пути в Нанкин, но теперь перед ним было население целого города. в естественном своём состоянии. Неудивительно, что это казалось странным. Они прошли мимо небольшого буддийского храма. Статуи во дворе были разбиты. Сасиль нахмурился. Почему это оскорбляло его чувства? Может, потому что это были произведения искусства или же от этого деяния веяло деструктивной агрессией? Скоро здесь будет церковь Единого Бога, пояснил Нью. Они прошли мимо ткацкого цеха, потом на пути попался большой склад. Что это? спросил Сесил. Главное зернохранилище, ответил Нью. Теперь оно общее. Больше нет торговцев, наживающихся на продовольствии. Это рай на земле. Все равны. никакой частной собственности всё общее никто не голодает каждому по потребностям он вопросительно взглянул на вайт-париша разве не так жили последователи Иисуса после того как он вознёсся на небеса всё не так просто сказал сесил но не стал спорить затем они подошли к зданию похожему на солдатские бараки вдруг сайсил нью видел ни одного солдата здесь живут женщины пояснил нью одиноким парням и девушкам запрещено проводить время вместе никакого блуда а если кто-то сбился с пути соละмудрия их казнят твёрдо ответил нью и указал на улицу это дворец восточного царя Думаю, раньше здесь был дворец принца. Расскажи о восточном царе. Небесным царством будет править небесный царь, которого мы называем владыкой десяти тысяч лет. Но будут еще и четыре царя помельче. Так поступали раньше во многих империях, например, в империи Чингисхана и в Древней Ирландии. Мне про это ничего не wiadomo. Расскажи побольше о небесном царе. Я знаю, что он хакка, но какова его история? Он был бедным студентом, много работал и первым сдал местные экзамены, потом пытался 4 раза, но не смог сдать провинциальный экзамен в Кантоне. говорят, многие кандидаты подкупают экзаменаторов, но он этого не сделал. Бог послал ему видение и сказал, что он его младший сын. Однако долгое время он не понимал суть видения. Наконец он прочитал трактаты и осознал свою миссию, начал проповедовать. К нему примкнули последователи. Так и появилось небесное царство. «И он, правда, верит, что является младшим сыном Господа?» «Да». Они пошли по широкой улице, пока не увидели большой дворец за высокой стеной. «Здесь живет небесный царь», — пояснил Ньо. «Я хотел бы с ним встретиться. Это невозможно». «Он знает, что я здесь, разумеется». Они двинулись к воротам дворца и почти уже добрались до них, когда появилась небольшая процессия вереница ярко раскрашенных паланкинов, в которых сидели богато одетые придворные дамы. Это царь выезжает. Нет. А кто тогда? Его жёны? А сколько их у него? 17. Я увидел изумление на лице миссионера и пояснил: Небесному царю нужно иметь много жён, как императору, иначе его никто не будет считать правителем. Я с трудом допускаю, начал было сесил. У ваших правителей нет жон и наложниц. Что ж, Сесил хотел было опровергнуть, но ему помешала природная честность. Разве можно отрицать, что начиная с царя Соломона в Иерусалиме и заканчивая монархами даже его времени, у западных правителей обычно много женщин? Только в Соединённых Штатах в наше время было иначе, да и то Сесил не уверен. Он решил сменить тему. Скажи, А что лично ты хочешь обрести в небесном царстве? Конец угнетению. Конец коррупции. Справедливость. Правду. Хороших людей у власти. Ты всегда этого жаждал с самого детства. Но по пути я натворил много всяких глупостей и гнусностей. Многие люди, которых оскорбляет или расстраивает несовершенство мира, ищут чистоты. Так что желание вполне обычно. Да. Именно её мы и ищем. Но вы ищете её здесь, на земле. Христиане понимают, что идеальный мир на земле построить невозможно. Мы потеряли его, когда Адама и Еву изгнали из Эдемского сада. Чистота, которой ты жаждешь, возможна только на небесах. Мы построим небеса здесь. Нельзя построить их на земле. Почему? Такова человеческая природа. Тогда мы изменим человеческую природу. Благой порыв в неё. Но история показывает, что это путь к тирании. Вы вроде как миссионер? Да. Но это урок, который извлекает миссионер. Нео помолчал, а потом сказал: Вам нельзя тут оставаться. Почему? Вы слишком много спорите. Но я раздобуду вам охранную грамоту. И когда мне нужно уехать? спросил Сесил. Сегодня же. А можно мне подняться на пурпурную гору? Она выглядит очень красивой. Нет. Её прошёл несколько шагов в молчании. У меня послание для вас от небесного царя. Слушаю. Скажите своим правителям, что мы поклоняемся единому Богу. Манджуры и идолопоклонники, и они никогда не дадут вам того, что вы хотите. Вы должны помочь нам уничтожить их. Вот и всё. Сеси Уайт Переш уехал в тот же день под охраной шести садовников. Он вежливо простился с неё. Наверное, каждому хотелось проявить чуть больше теплоты. По крайней мере, про себя Сой Сел мог сказать это точно. Про неё догадывался, но не мог утверждать с уверенностью. Джон Трейдер добрался до Гонконга 2 декабря. Он не планировал задерживаться здесь надолго, но, разумеется, хотел бы повидаться перед отъездом с Сесилом Уайт-Перришем. На самом деле он уже подготовил короткую записку, чтобы сообщить миссионеру о своем приезде, но поскольку наткнулся на него на причале, пока слуги выгружали его дорожные чемоданы, необходимость записки отпала. «Кузен Джон!» — воскликнул Уайт-Перриш. Добро пожаловать. Я не знал, что ты приехал. Я написал тебе записку, но видишь, мы встретились лично. Так даже лучше. Прошло больше года. Вы нашли себе поместье в Шотландии. Да. Всего в 20 милях от поместья Ломандов, где генерала моя свекровь арендует вдовий дом. Моя жена счастлива, и детям нравится это место. Тебе тоже всегда мечтал А сядешь в Шотландии? Да. Трейдер кивнул. Как ты? Возможно, знаешь, я выкупил от стоков их доли некоторое время назад. Сейчас я продал 2/3 фирмы и продолжу с новыми партнёрами. Тебя оставляют треть, но делами буду управлять из Британии. Полагаю, тебе всё равно придётся наведываться в Лондон время от времени. Но с новой железной дорогой весь путь от Глазго до Лондона можно преодолеть всего за двенадцать с половиной часов. А это на минуточку четыреста миль. Тридцать две мили в час. Поразительно. Мы в детстве себе такое и помыслить не могли. Уайт-Перридж изумленно покачал головой. И так ты приехал продавать свой дом в Гонконге? Да. Остановишься там? Нет. Слишком много мороки. Снял себе жилье внизу. Трейдер взглянул на пик наверху. Моей жене там никогда не нравилось. Она не одинока, согласился Уайт Перриш. Почти у всех крупных торговцев, которые выстроили дома на пике, одни и те же проблемы. Трещина на стенах, течь в крыше. Все время что-то идет не так. Она совершенно правильно поступила, увезя детей в Макао. Они пока ещё малы. Но сама всегда составляла тебе компанию одну неделю и месяц без пропусков. Нужно дать ей должное в этом отношении. Мы тоже были рады видеть её. Она очень интересовалась делами миссии, впрочем, как и ты, разумеется, быстро добавился Эсиль. Трейдер криво ухмыльнулся. Энтузиазм моей супруги мои деньги. Слух о на этом, конечно же, не сказал. Оссесия Лауайт Переша имелась своё мнение относительно Агнес Трейдер. В самом начале их брака, когда Агнес с Джоном поселились в очаровательной вилле на склоне холма в Макао, оба были заняты. Джон закалачивал деньги, Агнес родила одного за другим четверых детей. а сам он был достаточно занят своей миссионерской деятельностью, однако пару раз в год родственники приглашали его на виллу отобедать, и это всегда были приятные встречи. Однако постепенно все британское сообщество переместилось в Гонконг, где условия жизни были более спартанскими. Гонконгу недоставало средиземноморского шарма Макао. Сесил организовал здесь работу миссии. В течение некоторого времени трейдеры тоже перебрались в Гонконг. Агнес тут не понравилась. Сайсил её понимал, однако считал, что ради интереса Джона ей стоило скрывать это лучше. Когда Агнес забрала детей в Макао, он и вовсе в ней разочаровался. Конечно, Агнес проводила каждый месяц одну неделю с мужем в Гонконге, но учитывая, что Джон часто уезжал в фабрии в Кантон. Сесилу казалось, что его кузен заключил несправедливую сделку. Всякий раз приезжая в Гонконг, Агнес обязательно заглядывала в миссию, иногда вела с ним довольно пространные беседы и всегда следила, чтобы Джон ежегодно делал щедрое пожертвование на нужды миссии. Всё это просто замечательно, и Сесил был, разумеется, благодарен за деньги. Но в глубине души всё равно считал, что она могла бы вести себя лучше. В любом случае, Агнес получила то, что хотела. Поместье в Шотландии. Агнес в последнее время стала очень религиозной, внезапно сказал трейдер. Правда? Сайсил не знал, что ответить. Кстати, заметил он, я и сам планирую жениться. «Свадьба, вообще-то, на следующей неделе. Ты придешь?» «Мой дорогой!» — трейдер пожал ему руку. «Какая чудесная новость!» «А я и понятия не имел». «Все случилось довольно внезапно». «Ты был столь любезен, чтобы прийти ко мне на свадьбу. Разумеется, я не пропущу твою». Уайт-Перриш посмотрел в сторону корабля и увидел, что двое слуг несут багаж трейдера. Победаешь со мной завтра, спросил он. Скромная трапеза без изысков, но я представлю тебя своей невесте с превеликим удовольствием, заверил Джон Трейдер. Он вынужден был признаться, что ему очень любопытно будет взглянуть на эту даму. Минни ему сразу же понравилась. А как могло быть иначе? В конце концов, подумал он, если перед тобой человек очень хороший, в то же время простой и дружелюбный, странно будет его не взлюбить. Ещё он не без удивления отметил, что эта маленькая шотландка уже внесла изменения в спартанское жилище семейства неподалёку от часовни. Ваза с цветами, идеально накрытый стол. приметы присутствия женской руки, о которых его кузен Холстэк вероятно никогда бы не подумал. Однако Джон задавался вопросом, насколько подробно Сесил рассказал ей о нём. Вряд ли Минни одобряет его бизнес больше, чем Сесил. С другой стороны, большая часть маленького британского сообщества в Гонконге так или иначе связана с торговлей опиумом. Так что она наверняка считает, что разумнее держать мысли при себе. Что касается его прошлой любовной жизни, то это дела давно минувших дней, и его похождения даже пуританам вряд ли могли показаться скандальными. Она спросила Джона о детях. У нас четверо, мисс Росс. Джеймс, самый старший. Он, как и его брат, Мурдо учится в школе-пансионе, а через пару лет отправится в Итон. Дочери Эмили и Констанс находятся дома с гувернанткой. Он заметил, что Уайт-Перриш бросил на невесту взгляд, красноречиво говоривший, что хотя ему и не нравятся источники обогащения трейдеров, кузен-миссионер все же рад иметь такие почти аристократические связи. «Так что, как и моя жена, мисс Росс, вы шотландка, но, думаю, с восточного побережья, а не с западного». «Это так, сэр. Мой отец священник в Монтрозе». «А что привело вас в Гонконг?» «Семья, в которой я работала в Эдинбурге, попросила меня сопровождать их сюда». Я посоветовалась с отцом, он сказал, что я могу посмотреть мир, если сама того желаю. Какая вы отважная, мисс Росс! И какой у вас мудрый отец, трейдер улыбнулся. Казалось, похвала пришлась ей по душе, но она хотела обратить внимание гостя на кое-что ещё. Ваш кузен поведал о своём недавнем приключении на материке. поинтересовалась она. Трейдер выглядел растерянным. И Мини-Рос повернулась к жениху. «А-а-а!» — спохватился Сесил. «Ведь тебя и правда это может заинтересовать. Я тут побывал в Нанкине у тайпинов». «Ого!» «Опасное предприятие!» Трейдер взглянул на Уайт-Перриша по-новому, по а затем посмотрел на Мини-Рос. «А вы не волновались?» Нет, просто ответила девушка, на все воля Божья. Трейдер охнул. «Расскажу тебе за обедом», — сказал Сейсил с улыбкой. Они успели расправиться с основным блюдом, когда его рассказ подошел к концу. Трейдера услышанное привело в восторг, и он тепло поблагодарил кузена. «Как тебе кажется?» «Они христиане?» — спросил он миссионера. Я хотел бы на это надеяться, разумеется. Возможно, из них могли бы получиться христиане, но меня беспокоит многие моменты. Их лидер, утверждая, что он брат Иисуса, пытается создать собственный культ, а это всегда плохо. Ну, не думаю, что он говорит так в прямом смысле. Мы ведь тоже именуем друг друга братья и сёстры во Христе. А мне кажется, он это серьёзно. А что касается семнадцати жон, трейдер покосился на мини-росс. Эти тайпины разглагольствуют о своём небесном царстве, заметила Минни. А сами перебили всех манжуров в Нанкине, даже женщин и детей не пощадили. Это правда, сказал Сесил, я уточнял. «Меня не особо волнует их идея об отмене частной собственности», — заметил трейдер. «Однако есть еще одно соображение. А именно, может не иметь большого значения, насколько честны эти люди, по крайней мере, для британского правительства». Мини-Рос выглядела озадаченной, но Уайт Перри шкивнул. «Я боялся, что ты так скажешь». грустно пробормотал он. Британское правительство недовольно, мисс Росс, пояснил трейдер. Договор 1842 года гарантировал нашим торговцам доступ к пяти портам, а также открытие там наших консульств, всё то, что мы, как и представители прочих национальностей, ожидаем в других странах. В Кантоне и Шанхае мы получили обещанное, Но и там со скрипом. Китайцы считают, что уступки были сделаны под принуждением, добавил Сесил. И репарации, которые мы потребовали, нанесли Козне сокрушительный удар. Все договоры после поражения заключаются под принуждением. В истории полно таких примеров, возразил трейдер. Хотя по поводу репараций я согласен. Но факт остаётся фактом. Мы, французы, даже американцы, теряем терпение в отношении режима, который считаем коррумпированным и деструктивным. А Тайпины видятся как возможная альтернатива, но ну, для Лондона христианское правительство в Китае выглядит привлекательным. Кузен Джон «Помнишь, как в школе мы изучали древнее учение о том, что враг моего врага – мой друг? На протяжении столетий Британия спасалась, натравливая великие континентальные державы Европы друг на друга, и это отлично работало. Но я считаю, что в этой доктрине есть два потенциальных заблуждения. Ну-ка, разъясни. Первая ошибка проста». Враг твоего врага может показаться другом сегодня, но завтра перестанет им быть. Допустим, что ты поможешь ему одержать победу, а затем, став более могущественным, он обратит свою силу против тебя. Мы можем помочь тайпинам обрести власть, но как только они её получат, они могут вести себя с нами хуже, чем манжуры. Идея заключалась в том, чтобы и дальше соблюдать баланс сил. Но я согласен, есть опасность в смене любого режима. Лучше враг хорошего. А какое второе заблуждение? «Тут все хитрее», — сказал Уайт Перриш. «Это моральное заблуждение. Представь, твой враг — плохой человек. Ты уверен, что он злой». Следовательно, человек, который противостоит ему, человек, который может сразить его, обязан быть хорошим. Но это не так. Нет никаких оснований полагать, что он хороший. Скорее всего, он просто ещё один плохой человек. Он сделал паузу. Итак, ты пытаешься выяснить, хороший ли плохой враг твоего врага. И он втирает тебе, что он хороший. потому что так ты будешь плясать под его дудку, а тебя это радует. Он снова замолчал, затем покачал головой. Но он лжёт. Он просто очередной плохой человек, возможно, хуже первого. И что же тайпины? Они говорят, что они христиане. И мы считаем, что они должны быть хорошими. Нам хочется так про них думать. Мы даже готовы закрыть глаза на их злодеяния, потому что не хотим этого видеть. Если кто-то надевает такое же облачение, как я, то я думаю, что он на меня похож, а он другой. Волк в овечьей шкуре. Именно. И как верно подметила моя дорогая Минни, тайпины утверждают, что они христиане, а потому вроде как должны построить царствие всеобщей любви. А вместо этого первым делом вырезают население целого города, включая невинных женщин и детей. Я готов потрудиться, чтобы превратить их в более праведных христиан, но вот дружья им определённо давать не стоит. А я думал, миссионеры должны быть идеалистами, хмыкнул Трейдер с улыбкой. Они идеалисты, пока не оказались в реальных условиях. А потом они видят настоящую жизнь, и она заставляет желать лучшего. Но они продолжают своё дело. Это проверка на крепость веры. Ты хороший человек, Кузан, сел. Тепло заметил трейдер. Когда я вернусь в Лондон, то перескажу твои слова. остаётся только надеяться, продолжил он негромко, что ко мне прислушаются. Обед подошёл к концу. Они вдвоём проводили Минни Росс в дом, где она служила гувернанткой. И ещё несколько дней, и вам не придётся этого делать, заметила она с улыбкой. И Сесил поцеловал ее в щеку у дверей, после чего трейдеры Сесил неспешно побрели в сторону жилища трейдера. «Скажи, ты оставил себе треть в компании, чтобы в один прекрасный день передать бразды правления своему сыну?» отважился, наконец, спросить у Айт Перриш. «Одному из сыновей, если хоть кто-то вообще заинтересуется», — улыбнулся трейдер. До этого ещё очень далеко. Я просто хочу держать руку на пульсе. Я слишком молод, чтобы удалиться на покой, хотя и могу себе это позволить. Ты найдёшь, чем занять себя в Шотландии. Уверен, из тебя выйдет образцовый землевладелец. Сесил замолчал. И тогда в следующем поколении мы будем держаться подальше от старой грязной торговли опиумом. Можешь сказать это вслух? Трейдер прошёл несколько шагов. Через 10-15 лет торговля опиумом может даже не иметь большого значения. Как это ни парадоксально, но я подозреваю, если Китай перестанет отгораживаться от всех и вся и откроет порты для более широкой торговли, другими словами, если мы сможем продавать ему больше, проблема исчезнет сама собой. страна такая огромная и богатая. Не только я так думаю. Сотрудники торгового дома Джардин и Мэттисон, объем сделок которого затмевает всех, нас ожидают в будущем торговли куда более прозаичными вещами. «Надеюсь, ты прав». Они подошли к дому трейдера.